На Рейтане наличествовал свой особый стиль обустройства зданий. Они имели довольно небольшие входы, коридоры, простреливаемые насквозь встроенной и торчащей дулами огнестрельного оружия системой. Зеркала, за которыми я заподозрила также наличие и камер, и оружия, и повсеместно багряными коврами из довольно странной, но, как я понимаю, великолепно впитывающей ткани. На ней следов крови не было видно, на стенах в паре мест имелись». И вот это все, как я понимаю, Министерство внутренних дел Рейтана. Конечно, мы зашли не из главного входа, но все же. Кровь в Министерстве внутренних дел. Система охраны золотого запаса Гаэра выглядела менее опасно. Точно знаю, я там бывала неоднократно. В этот момент из-за поворота показался неизвестный мне Сахир, поклонился и произнес. «Вас уже ожидают». Поняла, что у меня будет много, очень много вопросов к тени. И я, в принципе, надеялась, что меня проведут к нему самому, но, к моему искреннему удивлению, Сахир Нейта открыл двустворчатую дверь за шесть поворотов от входа и отступил, пропуская меня вперед. Это оказался зал, в котором сидения были устроены по типу амфитеатра, и вмещал он в себя не менее тысячи человек. Сахир Нейта впустил меня в боковые двери, так что я прошла по проходу под прицелом взглядов всех служащих, одновременно заметив, что мое восшествие транслируется по огромному экрану, перед которым без трибуны или еще чего-либо стоял тень в своем неизменном черном одеянии. Сахир, удостоверившись, что меня рассмотрели все его сотрудники, выдал эпичное. «Моя женщина. Рассмотрели, запомнили, исчезли. дагер Эшвер в мой кабинет». И вся толпа, поднявшись, поклонилась для начала тени следом мне, так же низко, как и ему, а после покинула зал, организованно, без шума и через различные выходы так, что вообще никто мимо меня не прошел. Мой очень вопросительный взгляд Тень проигнорировал полностью. Он сбежал со сцены вниз по ступеням, схватил меня за руку и, стремительно потащив за собой, произнес, обращаясь к одному из следующих за нами. — Эшвер, сатихна эркая? Я не перевела, но что-то мне подсказывало, что это относилось к области бранных слов. ожидает в вашей приемной», — торопливо ответил мужчина. «Кто пустил этого Эркая в мою приемную?» — возмутился тень. «Закон, мой господин», — с поклоном ответил Эшвер. Сахир мгновенно остановился с самой предвкушающей улыбкой на губах и поинтересовался. «Внутренний закон». Сахир дагер мгновенно извлек в сейер нестандартного для меня образца и поинтересовался с той же ухмылкой. «Что меняем?» За минут пять, что мы стояли в коридоре, тень внёс изменения в четыре закона и подзаконных акта, легко и с такой коварной ухмылкой, что мне стало жаль того, кто сейчас ожидал его в приёмной. И вот после этого тень, совершенно неспешно, продолжая не просто держать меня за руку, а и вовсе поигрывать моими пальцами так, словно он занят исключительно этим и вообще, это самое важное дело на свете, двинулся вперёд по широкому коридору. Менять законы вот так, подстраивая их под себя, «Несколько неправильно», — высказала я в итоге, используя гаэрский язык. «Законы пишут для облегчения жизни социума. Я представитель социума, следовательно, имею полное право менять законы так, как мне будет удобнее», — насмешливо ответили мне. В этот момент откуда-то из бокового прохода выбежала охрана и на ходу, обрастая доспехами, рванула вперед. А мы остановились. Затем там впереди разъехалась стена, демонстрируя, что она, оказывается, раздвижные двери. Туда примчались охранники с оружием наготове завязалась потасовка. Через несколько секунд оттуда вылетел один аниреец в белом мундире, следом второй, потом еще два, изображая низко летящих к дождю ласточек. И только после, гневно и быстро, но самостоятельно вышел, видимо, свет. У него в руках был местный аналог меча, и, вероятно, только поэтому его не вышвырнули — Но Сахир Свет, видимо, не был особенно счастлив тем, что сумел отстоять право передвигаться на своих двоих, потому что следом охранники выкинули двух, вероятно, монахов. Я видела подобное одеяние в одном из мультфильмов, продемонстрированных мне Сахиром. Одеяния были серо-призрачно-оранжевыми, а прически судить было сложно, потому что монахов вышвырнули стремительно. Причем у последнего на голове был, кажется, торт. «А разве так можно поступать с представителями религии?» — потрясенно спросила я. «С представителями религии, нарушившими закон, да», — снисходительно пояснил, как ребенку Сахир. «Закон, который вы тут только что придумали», — напомнила я. «Незнание законов не освобождает от ответственности», — величественно ответили мне. Глянула на тень, в его глазах плясали смешинки, но лицо было абсолютно серьезным и даже основательно надменным — И, в принципе, я понимала, почему свет, не глядя, перешагивая через своих стонущих на полу сторонников, решительно направился к нам, стиснув рукоять меча так, что его пальцы побелели. Но еще до того, как он успел подойти, тень очень угрожающе произнес «Рядом со мной женщина». И меч мгновенно исчез из руки первого заместителя Герхарнагерца. Более того, угроза, откровенно читающаяся в лице этого смуглого красноглазого темноволосого мужчины, исчезла также. При изучении культуры и языка рейтаны я не заметила каких-то особых поведенческих условностей по отношению к женщинам, но, судя по всему, они были. Сахир свет приблизился на расстояние пяти шагов, остановился с каменным выражением лица и произнес. «Вы слишком вольно обращаетесь с законами, тень». Всегда отличался ревностным отношением к своим обязанностям. Так же холодно и спокойно ответил Сахир, едва ощутимо поглаживая мою ладонь большим пальцем. От таких жестов невольно начинаешь чувствовать себя соучастницей преступления как минимум и пособницей как максимум. А потому, когда Свет обратился ко мне, я невольно попыталась высвободить руку. Но кто бы мне позволил? «Мисс Лея Картнер, как я полагаю», — вопросил Свет. Приветственно поклониться мне не дали тоже. Более того, Тень издевательски поправил Света, сообщив. «Сахтини Арнар!» Он допустил паузу, в течение которой Свет откровенно испепелял его взглядом и добавил. «Исключительно из чувства заботы о вашем здоровье я счел долгом обозначить статус моей женщины до того, как вы опрометчиво попытаетесь претендовать на нее». Свет, помолчав, произнес очень странное «Да, вы крайне ревностно относитесь к своим обязанностям, тень. Я бы даже сказал чрезмерно, но...» — усмешка и ядовитое. Я был готов к чему-то подобному. И не глядя больше на продолжающего удерживать меня Сахира, Свет обратился ко мне с вопросом. «Капитан Лея Картнер, вам требуется дипломатическая неприкосновенность». Я ощутила, как напрягся тень, как сжалась его ладонь, недвусмысленно давая понять — Не отпустит, ни за что не отпустит. И я хорошо помнила предупреждение ориантана Картера, но при всем этом я только что видела, как тот, к защите которого мне рекомендовали обратиться, шел к нам, переступая через своих людей. И для меня это было дикостью. Представить себе, что полиглот, багор или даже исенхай вот так вот спокойно переступают через своих корчащихся на полу сотрудников просто невозможно. И в то же время вопрос, что я знаю о тени. Что было притворством в его отношении ко мне, что расчетом, а что правдой. Выбор, Лея, нужно делать выбор. Еще бы знать, какой выбор будет верным. Три удара ускорено забившегося сердца, воспоминания о предательстве Гилбина, которому я так доверяла. Все слова Сахира, угроза отнять передатчик, сообщения о Гаракхай, перед тем, как ему вкололи средства с экстрактом Каю, Взгляд на монаха, сейчас пытающегося подняться и стирающего с головы и лица остатки чего-то воздушного теплая рука Сахира, сжимающая мою руку. Нет, едва слышно проговорила я. Благодарю вас не требуется. Сахир-тень полностью обеспечивает мою безопасность. И ощущение, что прыгнуло с головой в омут, мгновенно поглотившее меня. Жуткое ощущение. Лицо света сохранило столь же каменное выражение, но глаза... Я внезапно поняла, что он в линзах. Именно в линзах, потому что на какой-то миг его зрачок сузился, но это практически никак не отразилось на глазах. Я просто почувствовала полыхнувшую ненависть, причем не ко мне. — Что ж, — медленно произнес Свет, — в таком случае желаю вам достойно пережить плохие ночи. Когда он развернулся и ушел, я ощутила безумное желание броситься за ним следом, но меня остановило то, что Свет... даже не взглянул ни на кого из своих. Приказ о том, чтобы людям оказали помощь, отдал тень. Он же окликнул стражников, приблизившихся к монаху в торте, и те, явно забывшие о правилах техбезопасности, тут же активировали маски и защитные скафандры. чтобы то ни было в условном торте, к безвредным веществам оно явно не относилось. И лишь только после того, как появились медики — а белую воздушную хрень скоблили с монаха со всем чаянием и унесли в спецконтейнере, мы уже только с Сахиром покинули коридор, путем не для всех, пройдя в его кабинет. Он отпустил мою ладонь только там, и, пользуясь тем, что обо мне, кажется, совершенно забыли, я подошла к панорамному окну. Отсюда открывался вид на основную часть данного дворца, и нехилый, на два близпостроенных Невольно заметила фигуру света, которая, сбежав вниз по ступеням, запрыгнул в свой флайт и стартовал так же отвесной вверх, как это делал Тень. Похоже, несмотря на небольшие внешние различия, между этими двумя было много общего. «И глюченный сканер!» — надеюсь, я не ошиблась с выбором. «Хочешь подарок?» — вдруг спросил Сахир. «Хочу ответы на вопросы», — обернувшись, ответила я. Тень, прекративший переговоры с кем-то, кто сейчас завис в режиме ожидания на экране, пожал плечами и весело сказал. «Отвечу вечером на все, что пожелаешь». Он смотрел на меня с улыбкой, какой-то немного счастливой А может, мне просто так показалось. «Так что с подарком?» — вновь спросил Сахир. Я подумала, прикоснувшись пальцем к стеклу, и предложила. «Связь с моей командой?» Синие глаза сверкнули усмешкой, и Тень ответил. «Я бы с удовольствием. Но они сейчас предпринимают попытку мимикрировать подместных и сохраняют радиомолчание». Или как там у вас это называется? Могу организовать связь с твоим руководством, но вечером и под моим контролем. И все же, что с подарком? Ты его заслужила, правда? Чем это? Мрачно поинтересовалась я. Тень улыбнулся, и это была очень загадочная улыбка. Еще, пожалуй, немного коварная, но развивать тему Сахир не стал. Плавно крутанувшись в кресле, он вернулся к прерванному диалогу с кем-то, кто сообщал о волнениях на севере планеты. Я же, так как никаких распоряжений с его стороны не было, принялась рассматривать кабинет фактического министра внутренних дел. Разница была в том, что этот конкретный министр имел, ко всему прочему, явно неограниченную власть. Мне было крайне интересно, какие функции в таком случае выполняет сам Герхарна Нет, правда, очень интересно. И я медленно отправилась гулять по помещению, представляющему собой по форме равнобедренный треугольник с закругленными концами, в остром углу которого были двери, а линия основания являлась панорамным окном во всю стену. Подойдя к столу, Сахира обратила внимание на табличку с уже известным мне именем Арнар. И таким незамысловатым образом выяснила, что моего нынешнего, пусть будет работодателя, обзывали Арнгейт Сатарт Арнар. Язык сломать можно, было первой моей мыслью. «Я знаю это имя», — пришло второй. Некоторое время пыталась вспомнить, потом мелькнула словно молнией. Допрос одного из пиратов и имя человека, которому они в тот раз совершенно легально, кстати, поставляли груз, обозначенный как лабораторное оборудование. Имя, кстати, внесенное в реестр подозрительных, соответственно, под ним он не мог попасть на территорию Гаэры. Получается, на моей планете он находился под другим? То есть Багор не знал, кому меня отправляет? Единственное, к чему у меня не было вопросов, так это к причинам его обращения к пиратам. Все объясняла сказанное накануне фраза. Я привлекал многих, включая спецов Свободного Братства. Результат нулевой. Имя не то, чтобы мое, — завершив переговоры и набирая кого-то следующего, сообщил Сахир. Как это? — не поняла я. «Арнгейт» переводится как «тень», «старый нерейский». Саттарт, рождённый на крови, означает, что моя мать на момент моего зачатия не принадлежала отцу, он отобрал её кровью. Арнар — родовое имя. После чего сам тень вновь связался с кем-то, и язык их общения вновь же едва ли был мне понятен. Я улавливала только общие слова племя, традиции, дети, запрет, закон и общий тон разговора. Сахир, судя по всему, был в бешенстве, но это не помешало ему, едва в кабинет вошла женщина — не глядя на нее приказать мне. «Следуй за Кейри».